Класс пятый – морские лилии – Криноидея. Еще в половине девятнадцатого столетия морские лилии считались большой редкостью, и известно было лишь несколько видов этих животных, но позднейшие глубоководные экспедиции сильно расширили наши сведения относительно этих животных, и теперь известно уже более 60 видов лилий. Все они попадаются лишь на большой глубине около 1000 метров, а некоторые даже на глубине 4000 и 4500 метров. Наружность морских лилий очень интересна. На первый взгляд они представляются совершенно сходными с растениями и состоят из стебелька с многочисленными веточками, из которых некоторые перисты. Собственно, тело лилии представляет диск, от которого вниз отходит стебелек, а вверх – упомянутые веточки. Сторона, несущая стебелек, покрыта пластинками и соответствует спинной стороне морских звезд. Ротовое отверстие помещается на брюшной, здесь же и проходное Наиболее изученной из лилии является Пентакринус карут медусая, которая водится в ост инском архипелаге. Однако и в других морях лилии встречаются нередко, например, в Южном Ледовитом океане, как выяснилось из экспедиции Челленджера. Весьма интересную форму представляют корневая лилия – Фирокринус, найденная на севере у Лофоденских островов на глубине около 300 сажений. Лилия эта имеет очень длинный тонкий стебелек, около 14 см, и наверху так называемую крону из веточек, а от основания стебелька расходятся тоненькие веточки в виде корешков, которые разветвляются в грунте морского дна. Большой интерес этой лилии заключается в том, что по своей организации она весьма сходна с некоторыми животными уже вымершими, которые жили в предыдущую геологическую эпоху и встречаются в меловых осадках. У афиур, морских звезд и морских лилий исследования открыли весьма странную способность, названную аутотомией, которая заключается в том, что животное произвольно уродует себя, отбрасывая некоторые части, например, лучи у звезды, руки у афиуры или веточки у лилии. Если схватить, например, офиуру за руку, то она тотчас же отбрасывает схваченную руку. Утраченные части легко вырастают вновь.